Глава 26. Открытие загородного клуба прошло помпезно. Гости приехали еще накануне вечером. Утром легкий завтрак с бокалом вина, торжественная речь, оглашение устава. Принятие в члены клуба обставили таинственно. В темном зале со сводчатым потолком горели факелы. Вступающие в клуб произнесли клятву, преклонив колено. Пообещали хранить верность братству, неукоснительно выполнять устав, чтить председателя и совет. Всем вручили по серебряному перстню с изображением летящего орла. Устав у клуба жесткий: никаких склок, никакой личной неприязни, все должно оставаться за стенами клуба. Все относятся друг к другу уважительно, независимо от социального статуса. Хотя он у всех достаточно высок, но тем не менее, дворянин не должен свысока смотреть, например, на банкира или купца. Уплата взносов точно в срок. Опоздал с уплатой, лишился членства. Женщин можно приводить только в качестве гостей. Жены, сестры, невесты, кузины, матери. Никаких любовниц. Это не публичный дом, а элитный мужской клуб. Или, в крайнем случае, можно взять с собой давнюю знакомую, хорошо зарекомендовавшую себя в высшем обществе. Небольшую лазейку в уставе все же лучше оставить. Не все состоятельные господа хотят отдыхать с женами и сестрами, но пусть эта вольность останется на их совести. После церемонии принятия в клуб господ пригласили на охоту. «Сегодня будет убита олень». Егеря уже напали на его след, осталось загнать добычу и пристрелить. Первая охота проходила без собак. Смелым охотникам пришлось ехать через болото, пробираться через заросли кустарника, переправляться через реку. Но трудности того стоили. Охотники добыли оленя. Крупное животное с большими развесистыми рогами. Сложно сказать чей выстрел стал решающим, но разве это важно? Разгоряченные погони охотники вернулись в замок. Оленью тушу целиком пожарили на вертеле во дворе замка. Ужин прошел оживленно, обсуждали охоту, размеры оленя. К концу ужина он превратился в слона, не меньше. Хвалились племенными лошадьми и уникальными ружьями. После ужина желающие играли в бильярд и в карты. В курительной комнате нашелся табак на любой вкус. Гости могли отведать изысканных вин столовой. На следующий день охотились на куропаток. Благо их в этой местности бесчисленное количество. Тут понадобились собаки. Они приносили дичь псарю, фермер Хейк отлично справлялся со своей новой обязанностью. Гости были довольны, Ричард тоже. Он не сомневался, его загородный клуб быстро обретет популярность. К вечеру большинство утомленных охотников разъехалось по домам. Полная луна взошла над замком, озарив лунным светом его башни, устремленные в темное небо. В гостиной потягивали вино самые неугомонные члены клуба. Их было трое. Обсуждали политику, прекрасную охоту и симпатичных горничных. Последние особенно занимали их внимание. Как заметил молодой человек, вальяжно расположившийся у камина, горничные в замке понятливые, но цену себе знают. Лорд Ричард не ошибся когда пригласил на работу смышленых девушек. Так не будет никаких скандалов. Открыто приводить любовниц сюда запрещено. Это элитное заведение для солидных людей. У клуба должна быть безупречная репутация. Но как смелым охотникам обойтись без прекрасных дам? Господа развлекаются и платят. Горничные довольны. На публичный дом клуб не похож. Если только отдаленно, это вполне приемлемый выход. В полночь воздух прорезал душераздирающий вой. «Что это?» Молодой человек у камина едва не выронил от неожиданности бокал. «Это оборотень, дорогой Невилл», — произнес лорд Фаррелл. «В наших лесах еще сохранились оборотни. Вам повезло услышать его». Сегодня он имел неосторожность близко подойти к замку. Но почему его до сих пор не уничтожили? удивился молодой человек. Я несколько раз пробовал, не получилось, сокрушенно признался Ричард. Он словно заговаривает пули. Вы знаете, кто он в обычной жизни? допытывался Невил. Нет, тайна, покрытая мраком. «А давайте убьем его!» – не унимался Невил. «Нет, я предпочитаю пойти спать!» – отмахнулся один из гостей. «Мне совершенно не хочется блуждать ночью по лесу!» – признался другой и затянулся сигарой. «К тому же ночью довольно холодно. Нет, я не пойду. Сегодня была славная охота, мне вполне хватило ее!» «Я могу составить вам компанию», – предложил Ричард. «Давно надо убить эту бестию. Идемте, я дам вам ружье с серебряными пулями. Возможно, вам повезет больше, чем мне». Вой за окном то прекращался, то начинался с новой силой. «Прикончите эту тварь, она не даст нам спать всю ночь», – заметил мужчина, куривший сигару. Впрочем, не думаю, что вам это удастся. Главное, не попадайтесь ей в лапы, а то около замка станут бродить еще два оборотня. Коротко хохотнул он. За нас не беспокойтесь. Невилл поставил бокал на каминную полку. Идемте, лорд Фаррелл. Мне не терпится потягаться силами с оборотнем. Ричард подумал, что стоит бдительно следить за количеством выпитого гостями вина. Некоторые становятся безрассудно смелыми, а таких сложно контролировать и направлять их желания в нужное русло. Серебряные пули лорд Фаррелл самолично разместил в старинных ружьях с гравированными медными накладками на прикладах. Одно протянул Невилу. «Это специальное оружие для охоты на оборотней», — пояснил он. Еще мой прадед им пользовался. А вы не пробовали применять магию против оборотней? поинтересовался Невил. Так было бы намного проще избавиться от них. Законом запрещено тратить магическую энергию на бытовые нужды, строго напомнил Ричард. Ее можно использовать только в крайних случаях. Этот оборотень пока не нападает на людей, только задрал несколько коров. — разорвал кабана и завалил медведя в чаще. — Но если вы передумали, я могу попробовать пристрелить его в одиночку. — Нет, что вы! — замотал головой Невил. — Мне очень хочется попробовать. Признаюсь, я не слишком удачливый охотник, но вдруг мне сейчас повезет. Фаррел сделал едва уловимый пас рукой. Убедился, что Невил магией не обладает и магических артефактов при себе не имеет. Ну что ж, пора начинать спектакль. Они вышли из замка. Вой продолжался. Это на холме у каменных столбов. Ричард кивнул спутнику в сторону холма, где чернели силуэты двух каменных глыб. Лорд Фаррелл поднял над головой фонарь. Не отставайте от меня, смотрите под ноги. И не забывайте, эти твари коварны и опасны. Скоро они достигли подножья холма. У одного из каменных столбов сидел крупный пес и выл на луну. Его вой то срывался на фальцет, то уходил в глубокие басы. Получалось жутковато. «Если он бросится на нас, вы же примените магию?» – не слишком бодро спросил Невилл. «Безусловно», – заверил спутника Ричард, – «вам нечего опасаться». Пес повернул голову в их сторону, и его глаза зловеще сверкнули алым светом. Ричард сделал очередной пас рукой за спиной Невилла, и вокруг пса слабо заколебался воздух. «Защита не даст пули коснуться Феликса». Ричард и Бакалейщик это уже не раз опробовали друг на друге. «Стреляйте!» – крикнул Фаррел. Невилл вскинул ружье, Грянул выстрел. Ричард покосился на Невила. Ствол ружья смотрел в небо. Похоже, молодой человек хотел подстрелить не оборотня, а луну. Ричард мог не применять защиту. Пёс взвыл, подпрыгнул на месте, дернул всеми четырьмя лапами и свалился за холм. «Я попал?» Удивленно спросил Невил. «Да, я не успел даже скинуть ружье, как вы подстрелили его», – кинул Ричард. «Меткий выстрел, поздравляю. Пойдем посмотрим, вдруг он только ранен. Тогда надо будет добить его». Они поднялись на холм и посмотрели вниз. Лужа черной крови блестела в лунном свете. Всюду валялись клочки шерсти. Лорд Фаррелл и Невил спустились и подошли ближе. Рядом с лужей лежали два крупных кабаньях клыка. В самой луже яркой звездой блестела сплющенная серебряная пуля. «А где оборотень?» – удивился Невил. «Когда он убит, от него остается только немного шерсти, кровь и часть зубов. Остальное исчезает без следа». Это особый вид оборотня, очень редкий. Ричард подобрал ветку и извлек ею пулю из лужи. Протянул Невилу. Из нее можно сделать талисман на удачу. Благодарю. Охотнику удачи лишней не будет. Невил поднял клыки. А это не кабанье? С удивлением спросил он. Ричард был готов убить Феликса. Крови со скотобойни Бакалейщик принес достаточно, тут все отлично. Но неужели так сложно было положить волчьи или собачьи зубы? «Да», – кивнул лорд Фаррелл, – «вы совершенно правы, это кабаньи клыки. Я же говорил, у нас водится редкий вид оборотней. Он из кабана превращается в собаку, и наоборот». Невилл сиял от гордости. «Можете взять клыки в качестве трофея?» – разрешил Ричард. «Прошу вас никому не рассказывать об этом. Наличие оборотней рядом с замком не слишком хорошо выглядит». «Да, разумеется», – закивал Невилл, крепко сжимая в ладони клыки. «Оборотни по всей империи практически истреблены», – вздохнул лорд Фаррелл. «Только в нашей глуши еще остались». «Надо бы их ликвидировать, но где найти такого умелого охотника, как вы?» Теперь Ричард не сомневался, умелый охотник Невил будет хвалиться всем подряд своим трофеем. Значит, в замок потянутся желающие пристрелить оборотня, а это будет стоить им недешево. Оборотни теперь редкость, их виды очень разнообразны, И главное, никто толком не знает, во что оборотни превращаются после смерти. Их истребляли, а не изучали. Кому надо знать образ жизни и среду обитания этих тварей? В замке Невил с гордостью продемонстрировал клыки товарищам. «Что, неужели попали в оборотня, мэтр Невил? Искренне удивился один из его товарищей. «Вы же всегда мажете!» «Не всегда, как видите», — гордо произнес молодой человек. «Оборотень был очень крупным, бросился на нас и едва не растерзал». «Только меткий выстрел мэтра Невилла спас нас от верной гибели», — подтвердил лорд Фаррелл. «Я даже не успел применить магию, все произошло очень быстро». Охотники не поверили бы рассказу Невилла, Но если хозяин замка подтвердил, что все так и было, значит, это чистая правда. Невил начал подробно описывать ночное приключение и говорил так, словно всю сознательную жизнь изучал оборотней, знал все их повадки и привычки. Ричард посчитал рассказ молодого человека вполне убедительным. Фаррел выпил бокал красного вина, пожелал всем спокойной ночи и отправился к себе. Однозначно, открытие клуба прошло успешно. Охота на оленя произвела прекрасное впечатление, преодоление трудностей закалило участников, убедило их в своих силах и редкой выносливости. А уничтожение оборотня придало пикантности и внесло нотку драматизма. Теперь Ричард не сомневался, его загородный клуб будет пользоваться бешеной популярностью. Завтра утром уедут последние гости, и тогда Ричард навестит Аманду. Поднесет ей в дар немного дичи, и можно будет поговорить о покупке ее усадьбы. А главное, они погуляют по саду, посидят на берегу реки и попьют чай с привкусом осени.